Глава 40 Смотрю в окно. Около подъезда стоит черная машина. В ней сидят двое мужчин. Следят за моим домом по приказу Ратмира. Это продолжается уже неделю. Сначала это выглядело убедительно. Мало ли что может случиться. Судебный процесс еще идет. Хотя на Ратмира и меня не должны выйти, но всегда есть то, что невозможно просчитать. Я ему поверила. Разрешила обеспечить меня охраной. А теперь жалею. Вздыхаю и сажусь на диван. Почему мне сейчас кажется, что я пленница Ратмира? Снова попала себе его золотую клетку. Делаю то, что он хочет. Каждый день его водитель отвозит меня в его офис. Я сижу в его кабинете. Мне лишь кажется, что я сохраняю свободу. А по факту ее остается все меньше. Хотя Ратмир больше не распускал руки на работе, он каждый день приглашает меня то в гости, то в театр, то в кино. Отвечаю ему твердое «нет», а Ратмир остается спокойным. Иногда мне кажется, что я вижу смешок в его взгляде. Глаза как будто так и кричат «Ломайся сколько хочешь, да только, рыбка, тебе не убежать от меня». Вот что меня бесит. Иногда мне даже хочется бросить затею с компанией. Но потом вспоминаю труд моих родителей и продолжаю ходить на работу. Три месяца. Вытерплю я три месяца. Ложусь спать пораньше. меня будет звук входящего сообщения. Незнакомый номер. Открываю. У меня родился сын. Назвали Рустамом. Он хочет на мне жениться. Они с женой расстались. Все мои мечты исполняются. А у тебя как дела, Дарина? Отправляю в ответ: Поздравляю, очень рада. Будешь в Москве, напиши. Поворачиваюсь, смотрю в стену. Пытаюсь понять, какие чувства меня обуревают. Мне кажется, Дарина ошибается. Все кругом ошибаются. Говорит, все мечты исполнились. Такое бывает только в сказках. Мои самые большие мечты сбылись. Но я по-прежнему не могу назвать себя счастливой. Если бы родители были живы. или сестра, хоть один близкий человек, нет никого.